И на следующий же день купил на птичьем рынке котёнка. Но пока он с ним играл, котёнок с воплями за короля, за отечество вцепился ему в горло и устроил тарантины. Мораль: любите котиков.